Акты археографической экспедиции том 4 номер 214 страницы 290 291 5 июля в среду чем в свет пришли стрелецкие выборные к никите и монахам и объявили мы об этом деле боярину уже не станем докладывать потому что они опять станут просить срок но как только мы вам дадим знать так и ступайте Через несколько времени дали знать, и раскольники начали собираться. Отпели молебен, благословились у отца Никиты, взяли крест, Евангелие, образ Богородицы, страшного суда, старые книги, зажгли свечи и отправились в Кремль. Огромная толпа народа прорвалась с ними туда же, давка была страшная. В толпе слышались похвалы раскольничьим монахам и их старинным клобукам, надвинутым на глаза, их постническому виду. Не толстый брюх-то у них, не как у нынешних Нового Завета учителей. Раскольники расположились у Архангельского собора, расставили на налои, разослали на них пелены, разложили крест, Евангелие, образа, зажгли свечи. Патриарх с духовенством в это время был в Успенском соборе, где со слезами служил молебен. Происшествие с Саввою и Чешихою мало обещало ему хорошего. По окончании молебна патриарх ушел к себе домой, а к народу выслал верхоспасского протопопа Василия с печатным обличением на Никиту так он прежде раскаивался перед собором в раскольнических заблуждениях. Дрожа от страху, протопоп начал читать обличение стоя против угла грановитой палаты. Но стрельцы схватили его, потащили к раскольникам, тетрадь хотели изорвать, но монах Сергий вступился. «Зачем его бить?» — сказал он. «Ведь он не сам собою пришел, послан патриархом, пусть дочитывает». Но толпа взволновалась, хотела протопопа камнями побить. За шумом нельзя было ничего расслышать, что он читал. Тогда Сергий сказал ему, что в суе трудишься, видишь, никто не слушает. Толпа требовала, чтоб Сергий поучил ее от божественных писаний, как избежать прелести никонианские. Принесли скамью сергей вошел на нее и стал читать соловецкие тетрадки о крестном знамени, о крыже, о жезлах, о просверах, обо всем церковном применении. Окружающие слушали со сложенными руками, вздыхали глубоко некоторые и плакали. Но отцам приходилось плохо, потому что их страшно гнели со всех сторон. Сергий перестал читать соловецкие тетрадки, но толпа кричит. Скажи нам еще, Господа ради, от божественных писаний, чтоб нам душами нашими не погибнуть. Сергий изнемок третий день ничего не ел. «Возьми и читай ты», — говорил он Савве Романову, но тот назад. «Не мое это дело, а ваше. Вы на то и званы». Между тем во дворце происходили также любопытные сцены. Когда отцы расположились... У Архангельского собора стрелецкие выборные отправились вверх к Хованскому спросить, когда изволит быть собору. Хованский пошел к патриарху с этим вопросом. Иоаким отвечал, что пусть раскольники идут в грановитую палату, потому что там хотят быть царицы и царевны, а на площади перед народом быть им зазорно. С этим ответом выборные отправились к отцам. Но когда отцы передали его народу, в толпе закричали, отчего патриарх не хочет перед народом свидетельствовать о божественном Писании. Подобает собору здесь быть, а в палате нельзя по множеству народа. В народе смятение. Одни хвалят старую веру, а другие новую. надобно на это смятение и мятеж в душах христианских разрешить. «Вы, отцы святые, в палату не ходите, царевнам нечего тут делать, надобно тут быть царям-государям, а не царевнам». Отцы сказали выборным, «Пусть патриарх свидетельствует книги перед всем народом, а мы в палату не идем». Выборные пересказали этот ответ Хованскому, который стал уговаривать Софью исполнить требования народа. Но софья никак не соглашалась выслать патриарха с духовенством на площадь после недавних сцен насилия. Тогда Хованский начал настаивать, чтоб и в грановитой палате никто не присутствовал из особ царского дома. Он стращал новым стрелецким бунтом, прямо говорил, что если государи будут в грановитой вместе с патриархом, то им не быть живым. Но софья имела сношение со стрельцами, была уверена, что у них и в мыслях нет о бунте, и потому спокойно отвечала Хованскому «Будь воле Божия, но я не оставлю святой церкви и ее пастыря». Не успевши напугать Софью, Хованский начал говорить боярам «Просите ради Бога царевну, чтоб она не ходила в Грановитую с патриархом, а если пойдет, то при них и нам быть всем побитым». Напуганные бояре бросились умолять Софью не ходить в Грановитую, но она и их не послушала, и послала сказать патриарху, чтоб шел с знатнейшим духовенством в Грановитую, только не через Красное Крыльцо, где могла быть опасность от изуверов, а по расположенской лестнице. Патриарх, видя беду, из которой не думал выйти живым, Пошел со слезами в Грановитую, А древние книги греческие и славянские Велел нести через Красное Крыльцо, Чтоб народ видел, какие средства Имеет церковь против своих мятежников. В то время как мужчины трепетали При входе в Грановитую, Три женщины добровольно вызвались Идти туда вместе с Софьейю. Царица Наталья Кириллна и две царевны Татьяна Михайловна и Марья Алексеевна. После совещания у царевин и царицы с патриархом решено было призвать раскольников в Грановитую только для прочтения челобитной. С этим решением отправился к отцам сам Хованский. Помолившись пред крестом, евангелием и образами, и, поклонившись отцам, он объявил им, чтоб шли в грановитую палату. «Никакого вам зла не будет», — говорил он, «потому что царевны хотят тут же слушать челобитную, а здесь им быть зазорно». Собору и свидетельству божественных писаний сегодня быть некогда, это дело великое, а теперь на дворе уже поздно, Только выслушаю, царевны и царицы, вашу челобитную, и отпуск вам будет. Отвечал Сергий, «Государь царский боярин, мы в палату идти боимся, чтоб какого-нибудь вымысла и коварства над нами не было по-прежнему. Изволил бы патриарх это дело пред всем народом свидетельствовать, а в палате столько народу не поместится». Знаю, что одних нас пустят, а из народа никого не пустят, а нам без народа что там делать?»